— Почему? — Это выяснить не удалось. — Значит, она была ненормальная? — Нет. Психиатрическая экспертиза сочла ее вполне вменяемой. Психических отклонений не нашли. В итоге мне пришлось вынести ей самый суровый приговор, предусмотренный законом. Она даже не обжаловала решение суда. Обычно судья считает это победой, но тут не знаю. Они остановились, глядя на парусник, — который с попутным ветром шел через Эрисун на север. — Не пора ли тебе рассказать? — обронила Карин. — О чем? — О том, что именно случилось в Пекине. — Я же знаю, ты не рассказала правду. По крайней мере, всю правду и ничего, кроме правды, как присягают в суде. На меня напали. Украли сумку. Но обстоятельства, Бергитта, в них я не верю. Все время чего-то недоставало. Конечно, в последние годы мы виделись нечасто, но я же знаю тебя. Когда-то давно в бытность бунтарками, наивными бедолагами, которые путали чувства с разумом, мы вместе учились говорить правду и лгать. — Я и пытаться не стану говорить тебе неправду. — Или морочить голову, — как выражался мой отец. — Потому что, знаю, ты меня раскусишь. У Бергитты словно гора с плеч свалилась. «Сама не пойму», — сказала она, — «почему я утаила половину истории?» «Может, потому что ты была очень занята своей первой династией?» «А может, потому что сама толком не понимала случившегося?» Они продолжили путь по пляжу, и когда солнце пригрело, не на шутку сняли куртки. Бергитта рассказала про снимок с камеры наблюдения из маленькой гостиницы в Худик с Валле и про свои попытки отыскать этого человека. Рассказала подробно, как свидетель под бдительным оком судьи. «Да, об этом ты словом не обмолвилась», — сказала карен когда Бергитта умолкла. Они повернули и пошли обратно. «После твоего отъезда я изнывала от страха, боялась, что сгнию в каком-нибудь подземном застенке, а полиция после объявит, что я просто исчезла». Я расцениваю это как недостаток доверия. И вообще-то должна бы обидеться. Бергита остановилась, повернулась к Карен лицом. Мы не настолько хорошо знаем друг друга. Пожалуй, думаем, что знаем. Или желаем, чтоб так было. В юности мы относились друг к другу совсем иначе, нежели сейчас. Мы друзья. Но настоящей близости между нами нет. а, возможно, не было никогда. карен кивнула, они пошли дальше, вступая по водорослям, где песок суши всего. Людям хочется, чтобы все повторилось, чтобы было точь в точь, как раньше, — сказала карен Но с годами приходится волей-неволей защищаться от сентиментальности. Дружбу необходимо все время перепроверять и обновлять. Тогда она уцелеет. Старая любовь, может, и не ржавеет, а вот старая дружба, увы. Уже одно то, что мы разговариваем, есть шаг в нужном направлении. Мы как бы счищаем ржавчину стальной щеткой. Что произошло дальше? Чем все кончилось? Я уехала домой. Полиция или какая-то тайная служба обыскала мой номер. Что они искали, я не знаю, но ты же наверняка думала об этом. О краже сумки. Конечно, все дело фотографии из Худиксвальдской гостиницы. Кто-то не хотел, чтобы я искал этого человека. Но вместе с тем, я думаю, Хун говорила правду. Китай действительно не хочет, чтобы зарубежные гости возвращались домой и рассказывали о так называемых несчастных случаях. Особенно сейчас, когда страна готовится показать свой грандиозный номер — Олимпийские игры. Целая страна с миллиардным населением ждет за кулисами своего выхода. Необычайная мысль. Многие сотни миллионов людей, наших любимых бедных крестьян, наверняка знать не знают, что такое эти Олимпийские игры. А может, прекрасно понимают от того, что молодежь мира соберется в Пекине на игры, им лучше не станет. Я смутно помню ту женщину по имени Хун. Она была очень красивая. В ней сквозила настороженность. Она будто все время ждала, что что-то случится. Может быть, мне она запомнилась иной. Она помогла мне. Служанка нескольких господ? Я думала об этом и не могу ответить. Но ты, наверное, права. Они вышли к пристани, где множество причальных мест еще пустовало. В старой дощатой лодке сидела старуха, вычерпывала воду. Она весело кивнула, что-то сказала на диалекте, который и Карин понимала лишь отчасти. Потом они пили кофе в гостиную Карин. Карин рассказывала о своей работе. Она сейчас переводила китайских поэтов за период с провозглашения независимости в 1949 году по настоящее время. Нельзя же посвятить всю жизнь исчезнувшим империям. Стихи вносят разнообразие. Бергитта едва не рассказала о своем тайном увлечении текстами для шлягеров, но удержалась. «Многие поэты — люди мужественные», — сказала карен «Мао и другие в политическом руководстве редко терпели критику. Однако с поэтами Мао был терпеливее. Вероятно, потому что сам писал стихи. Но, по-моему, он знал, что артистические натуры способны раскрыть важные перспективы великих политических событий. Когда другие в партийном руководстве настаивали на силовых мерах против них, что писал ошибочные слова и рисовал опасными мазками, Мао почти всегда им возражал. До самого конца. Проишедшая с художественной интеллигенцией в годы культурной революции, разумеется, его вина, но не намерение. Хотя эта революция и называлась культурной, на самом деле она, конечно же, была политической. Когда Мао понял, что бунтующая молодежь зашла слишком далеко, он ударил по тормозам. И хотя вслух он, понятно, этого сказать не мог, мне кажется, он сожалел, что столько всего было разрушено. Но, разумеется, лучше любого другого знал, что, делая омлет, надо разбивать яйца. Так ведь, по-моему, говорили. Или что революция — нечаянная церемония. Обе рассмеялись. — А что ты думаешь о нынешнем Китае? — спросила Бергитта. — Что там происходит сейчас? — Я уверен идет неслыханное единоборство сил в партии и вообще в стране. Одновременно Компартия стремится показать окружающему миру, таким как мы с тобой, что можно сочетать экономическое развитие с недемократическим государством. Хотя все либеральные философы на Западе это отрицают, диктатура партии совместима с экономическим развитием. Разумеется, это вызывает у нас тревогу, именно поэтому... так много говорят и пишут о китайских расстрелах, отсутствии свободы, гласности, этих столь оберегаемых на Западе прав человека, вот что в Китае мы осуждаем. Только, по-моему, это лицемерие, поскольку и в нашем мире полно стран, где права человека нарушаются ежедневно, особенно в США и России. Кроме того, китайцы знают, что мы хотим делать с ними дела любой ценой. Они раскусили нас в девятнадцатом веке, когда мы решили превратить их всех в курильщиков опиума и таким образом присвоить себе право совершать сделки на наших условиях. Китайцы извлекли урок, но не намерены повторять наши ошибки. Вот так я думаю, хотя знаю, что мои выводы наверняка далеко не полны. Происходящее намного превышает масштабом то, что я вижу. С нашими мерками к Китаю подходить нельзя. Однако при всем при том мы должны с уважением прислушиваться к происходящему. Только полный идиот способен сейчас думать, что события в Китае не отразятся на нашем собственном будущем. Будь у меня маленькие дети, я бы наняла няню-китаянку, чтобы они выучили язык. То же самое говорит мой сын. Дальновидный человек. Для меня поездка была потрясающая. Такая бесконечно огромная страна. Меня все время преследовало ощущение, что я в любую минуту могу исчезнуть, и никто не спросит про вот этого индивида, когда кругом так много других. Жаль, не было времени, как следует поговорить с Хун. Вечером они поужинали и снова погрузились в воспоминания. Бергитта все сильнее чувствовала, что ни в коем случае не желает снова потерять связь с Кареном. Ведь нет больше никого, с кем она делила годы юности. Никого, кто поймет, о чем она толкует. Они засиделись допоздна, и перед тем, как пойти спать, обещали друг дружке отныне встречаться чаще, нарушь правила дорожного движения в Хельсингборге, вступив при икане с полицией. И тогда определенно окажешься у меня в суде. Я вынесу приговор, и мы вместе пообедаем. — С трудом представляю тебя в кресле судьи. Я тоже. Но ежедневно в нем сижу. На следующий день подруги вместе доехали до главного вокзала. — Я возвращаюсь к своим китайским поэтам, — сказала Карин. — А ты что будешь делать? Во второй половине дня ознакомлюсь с двумя обвинительными заключениями. Одно по делу вьетнамской шайки, занимающейся контрабандой сигарет и наглыми нападениями на стариков. В шайку входят несколько весьма омерзительных юнцов. Второе обвинение касается женщины, которая жестоко обращалась со своей матерью. Насколько мне известно, не мать, ни дочь умом не блещут. Вот чем я буду заниматься. Завидую тебе с твоими поэтами. Они уже собрались распрощаться, как вдруг Карин схватила Бергиту за плечо. Я не спросила про события в Худик с Валли. Что там? Полиция, судя по всему, уверена, что преступление все-таки совершил тот, кто в тюрьме покончил с собой. В одиночку убил столько народу. Целеустремленный убийца вполне справится, но мотив по-прежнему не выяснен. Безумие? Я и тогда не верила, и сейчас не верю. Ты поддерживаешь связь с полицией? Нет? Читаю, что пишут в газетах. бергита проводила взглядом Карин, которая быстро шла... по залу ожидания, потом поехала в Каструб, разыскала на парковке свою машину и отправилась домой. — Старее начинаешь отступать назад, — думала она. — Уже не летишь, — стремглав только вперед. Одновременно потихоньку почти неприметно происходит отступление. Как наши с Карен разговоры. Мы ищем самих себя. Какими мы были и какие есть, тогда и сейчас. Около полудня она добралась до хельсингбурга поехала прямо в контору, сперва прочитала памятную записку главного судебного ведомства, потом занялась ожидавшими делами, подготовилась к слушаниям по делу о жестокой дочери, а материалы по вьетнамцам положила в сумку и пошла домой. На улице ощутимо потеплело. Деревья уже начали распускаться. Неожиданно нахлынула Радость. Бергитта остановилась, зажмурилась и глубоко вздохнула.